Глава 13 Новые условия. В том, что я привела Сокха на кладбище, было много плюсов. Например, он обещал помочь, и Ашар все же переехал из склепа в его гостевую спальню. Мне для этого даже делать ничего не пришлось. Сокх просто сказал, что Ашар не может и дальше жить в таких условиях, несмотря даже на то, что он у умертвее. Я просто заметила, что у умертвию квартиру никто не сдаст. Сокх просто предложил выход из ситуации. Ашер пытался сопротивляться и сдался лишь, когда я напомнила, что Морозы уже становятся нешуточными, и пообещала забрать его к себе, как только домик будет построен. Но у меня не получалось порадоваться удачному исходу. Я напряженно ожидала, когда вскроются неожиданные проблемы. Не могло случиться так, чтобы я что-то сделала для расследования, и город меня за это не отомстил. Но пока все было тихо, и единственной проблемой оказалось пальто. То самое злосчастное пальто, которое Сок купил утром, и которое мне все же предстояло принять. здорового вида молодой человек без верхней одежды привлек бы больше внимания, чем несчастная некромантка в нелепом пальто. «Позже подберем ему что-нибудь», — пообещал Сок, будто подслушав мои мысли. «Пока же мы можем использовать ваше. Он покосился на меня, а я промолчала, упрямо глядя вперед, на едва видную дорожку между могил. Это пальто я купила еще на первом курсе, на свою первую стипендию, и тогда оно мне было совсем большим. После я подросла, чуть отъелась и перестала так отчаянно в нем тонуть. А теперь должна была с ним расстаться. Сокх не отставал, нам нужно было поспешить, потому что Ашар все еще ждал на кладбище, когда его заберут. У меня совершенно не было настроения разговаривать, в отличие от городоправителя. «Вы поэтому так настаивали на том, чтобы жить на кладбище?» — спросил он, держась на шаг позади меня. «Из-за лорда Джихона?» Настаивала, потому что я некромант. Ашар тут ни при чем. Я вообще думала... Мы подошли к воротам кладбища, на этот раз центральным. сок хотел поймать карету, чтобы сберечь драгоценные минуты. Что вы думали? Что быстро разберусь с его делом и упокою несчастного. Нехотя призналась я. Поймать карету удалось быстро, что меня даже не удивило. Это только я выглядела, как образцовый злодей. сок угрожающе не выглядел и, скорее всего, умел расположить к себе людей. Обаяние, как часто говорила мама, важная черта для любого дельца. К сожалению, папу назвать обаятельным было сложно, а я в него пошла. И характером, и магической силой, и даже внешностью, что маму всегда очень злило. До банкротства отца она планировала удачно выдать меня замуж и поправить свое положение в обществе, раз уж я своим рождением его так страшно пошатнула. «О том, что произошло, я уже слышал», произнес сок демонстративно глядя в окно. «Теперь мне бы хотелось знать, что вы планировали делать дальше». Я пожала плечами. Мне и самой хотелось бы это знать. Дождусь, когда в город вернется господин Брукс. Пока можно проверить адрес, указанный Бетси в анкетах. Все менялось. Имена, род, деятельности даже возраст. Но не адрес. Он везде стоял один и тот же. Боюсь, это невозможно. По этому адресу находился детский приют. Он сгорел за несколько недель до вашего приезда. то в смерти Твитса? Я и сама не знала, почему задала этот вопрос. Мне даже интересно особо не было. Сокх помолчал, хмурясь, и ответил. «После». Он посмотрел на меня, и мне захотелось заползти под сиденье Его зрачки в полутьме кареты начали медленно разгораться красным, будто кто-то на затухающий уголек подул. Он возвращался в канцелярию от дома джихонов. «Если ваши подозрения касательно новой леди джихон правдивы...» «Думаете, он узнал что-то такое, за что его могли убить?» — спросила я. Градоправитель в задумчивости сложил руки на груди. «Смерть была странной», — произнес он. «Конного, из-за которого случилась авария, найти не смогли. И сама причина смерти...» «Скажите, Иса, как часто люди гибнут из-за неудачно разбитого окна?» «Часто, если окно разбито их телами и находилось на приличном расстоянии от земли», — тут же отозвалась я и пояснила для нахмурившегося Сокха. «В Волграде, например, любят многоэтажные дома». Там встретить человека, выпрыгнувшего, вывалившегося или выброшенного в окно, можно не так уж и редко, и некоторые из этих случаев заканчиваются смертью». «Вы издеваетесь?» — спокойно спросил он, хотя огонь в его зрачках разгорался все ярче. Я ответила на вопрос. «А вы... с вами все хорошо?» «Что?» «У вас глаза страшные». Сок, непонимающе нахмурился, поднял руку к лицу, И тут же рукав его пальто, ровно там, где всего мгновение назад лежала ладонь, занялся пламенем. Мне самой пришлось тушить образовавшийся пожар, обжигая пальцы. Сначала я старательно сбивала пламя с рукава, а потом и с отворота пальто, за который сок Сокх зачем-то схватился. «Слушайте, впервые вижу настолько огня опасного человека!» — проворчала я, размахивая в воздухе обожженной рукой. «Ис, боюсь, мне нужна ваша помощь», — невозмутимо сообщил сок вытянув ладони так, чтобы случайно не коснуться чего-нибудь. «В кармане моего жилета лежит пузырек. Достаньте его». Подумав немного, он неуверенно добавил «Пожалуйста». Я выполнила просьбу, хотя не могла отделаться от ощущения, что собираюсь его обворовать, пока расстегивала пуговицы пальто и шарила по карманам жилета. Пузырек оказался небольшим, круглым, с деревянной пробкой и россыпью мелких черных таблеток внутри. «Достаньте две». Я вытряхнула таблетки на ладонь и выжидательно уставилась на Сокха. «Ближе», — велел он. «Когда сухие и горячие губы коснулись моей руки, пришлось собрать все силы, чтобы не отдернуть ее. Казалось, что сейчас я загорюсь так же, как совсем недавно это было с пальто, и меня тоже придется тушить». Пронесло. сох насмешливо следил за тем, как я стервенела, растирая ладонь, а в зрачках его неторопливо затухал огонь. «И что это сейчас было?» — спросила я озабоченно. Очень хотелось отсесть от него подальше, в другой конец кареты, но это было малодушное желание, и я боролась с ним, как могла. Вы только что тут едва костерком не разгорелись? Можно и так сказать. А поподробнее?» Он улыбнулся. «Секрет за секрет?» — предложил он. «У меня нет секретов». «Правда?» Сок прищурился. Он больше не собирался ничего поджигать, но не опасным не выглядел. Тогда расскажите мне, Иса, чем вызвана ваша враждебность? Враждебность? Я не верила своим ушам. Я вас только что от возгорания спасла. Это не отменяет вашей ко неприязни. Смею надеяться, оставшейся в прошлом. Что я сделал не так? Или не я? Это просто нелепо. Мне следует знать о вашем состоянии, чтобы в дальнейшем понимать, когда это может вновь повториться и что нужно делать, если мы все же будем сотрудничать. Будем? Кивнула он. И раз уж мы будем сотрудничать, мне бы хотелось наладить наши отношения. А для этого я должен знать причину, по которой они испортились. Звучало разумно и справедливо. И Согхо, в отличие от Ашара, мне было бы совсем несложно рассказать о самом низком поступке моей матери. Потому что звучало бы это как обвинение, а не как жалоба. В какой-то момент мне этого даже хотелось. Обвинить его семейку в непрофессионализме. Но это очень легко могло вылиться в ссору, потому что я не очень хорошо умела подбирать слова, а Сокх не выглядел как человек, способный хорошо держать себя в руках. Да он же пиромак на таблетках. Наверное, мне не стоило этому удивляться. В Кеменске мне не полагалось даже нормальных союзников. Только у мертвей с и... Сокх. Иса? Если дело все же в том, что вам пришлось провести ночь на кладбище, я готов принести свои извинения и возместить ущерб. Щедрый за счет города? Не сдержалась я. Это его почему-то задело. Я совершенно серьезен. Как вышел что мы все равно оказались в шаге от ссоры или выяснения отношений, я так и не поняла. Просто почувствовала неладное и с удивлением отметила, что сок начинает злиться. Какой бы эффект не был у принятых им таблеток, настроение они точно не улучшали. В любом случае, не думаю, что сейчас удачное время для подобных разговоров. Осторожно, заметила я. Он молчал дольше, чем стоило бы, и я занервничала. Показалось даже, что откуда-то потянуло дымком. Но сок кивнул и снова отвернулся к окну. И наваждение рассеялось. Остаток пути мы ехали молча. Он равнодушно смотрел куда-то сквозь проплывающий мимо город. Я периодически с тревогой косилась в его сторону, задаваясь одним важным и неразрешимым вопросом. Как вообще такой жуткий тип мог изображать из себя дружелюбного и неопасного городоправителя? У него ведь, похоже, не только со стихией какие-то проблемы, но и с головой. потому что я тогда совершенно точно чувствовала запах дыма. Это не была галлюцинация. И на его рукаве определенно раньше была только одна прожженная дыра. Теперь же их стало две. В новое пальто я переоделась быстро, пока сок складывал старое так, чтобы его удобнее было нести. В зеркало не смотрелась и не поняла, что он имеет в виду, когда услышала одобрительное «Вам очень идет». «Что?» Я бросила быстрый взгляд на свое отражение, И не поверила увиденному. Даже после долгого сна под глазами лежали тени, а кожа была нездорово-бледной. Но это уже не так сильно привлекало внимание. Вроде как и на нормального человека стало похожа Сокх улыбнулся, полностью довольный полученным эффектом. Все же с цветом я не ошибся. Долго оно на кладбище не проживет, напомнила я, не отрываясь от своего отражения, и сама же решила. Подберу какое-нибудь удобное для работы. Когда мы вернулись на кладбище, Ашер мое преображение тоже одобрил практичным «теперь не будешь так сильно выделяться». «Зато ты будешь», — это звалась я, озабоченно разглядывая его. Мое пальто ему подошло, скрыв грязную рубашку, но спрятать в вороте что-то, кроме носа, он не мог. «Главное — добраться до моей квартиры», — сказал Сок и велел Ашеру. «Опустите голову и смотрите под ноги, когда покинем кладбище. Главное — поймать карету». До ворот мы дошли в напряженном молчании. Ашер постепенно отставал все больше, а на границе кладбища неожиданно остановился, не в силах переступить невидимую черту. Просто встал, как вкопанный в проеме калитки, и беспомощно посмотрел на меня. кажется я не могу», — с трудом произнес он. Сок вопросительно приподнял бровь, ожидая, видимо, пояснений. «Будто бы раньше я уже с таким сталкивалась и знаю, что нужно делать». «Тебя что-то не пускает?» — наугад спросила я. «Чувствуешь сопротивление?» Ашер медленно покачал головой. «Нет, но я не покидал кладбище с момента своего пробуждения, и я не знаю, что может произойти. Вдруг я окончательно умру?» «Ну, ты же не снял мои накопители?» Напомнила я, подойдя к нему, и протянула руку ладонью вверх. «И я тебе совершенно точно могу сказать, что земля на кладбище никакая не особенная. В ней, конечно, есть магия смерти, куда же без этого? Но знаешь, в чем еще есть магия смерти?» «Во мне, и в моих накопителях, и в тебе. Давай же». «Иса, рано или поздно тебе придется покинуть кладбище. Так зачем ждать?» Я протянула вторую руку. «Я помогу. Ты же мне доверяешь?» Ашер замешкался, и какое-то мгновение мне казалось, он сейчас скажет, что я совсем не вызываю доверия, выгляжу подозрительно, и вообще, мы недавно познакомились. Развернется и уйдет вглубь кладбища. Быть может, вернется к склепу или пойдет искать новое убежище. Сок стоял позади меня и терпеливо ждал. Я начинала нервничать и уже хотела опустить руки, когда шар наконец коснулся моей ладони. Наверное, я выгляжу жалко. Вот уж глупости, — сказала я, резко дернув его на себя. шар качнулся вперед, зацепился ногами за нижнюю перекладину калитки и рухнул на меня. И лежать бы нам на земле, если бы не помочь градоправителя. «Вам стоит быть осторожнее», — устало произнес он, придерживая меня за плечи. да Простите. Ашер был не в состоянии произнести ни звука. Он смотрел на меня широко распахнутыми глазами. Я ощущала исходящий от него холод и едва уловимый запах плесени. «Живой», — прошептал он неверяще, до да боли стиснув мои руки. «Ну, насчет живого ты, конечно, себе льстишь», — проворчала я. Ашер давил на меня холодом, сзади сок припекал теплом, а мне очень не хватало личного пространства. И было такое жуткое ощущение, что оно мне теперь... И не светит больше. Оставлять Ашера на было неспокойно, но мне нужно было вернуться в дом Бихар чтобы принять душ и переодеться во что-нибудь приличное, пока Ашер занимался тем же самым в доме градоправителя. Прокравшись в прихожую и аккуратно закрыв за собой дверь, я встала на пороге, прислушиваясь к умиротворяющей тишине. Никто не терзал пианино и не пил чай в гостиной. Взбежав по лестнице, я быстрым шагом направилась в свою комнату, когда прямо передо мной резко распахнулась дверь. Я отшатнулась, спасая свой нос, и встретилась взглядом с выглянувшей Летицией. Увидев меня, она мгновенно преобразилась. побагровела часто задышала, не в силах совладать с чувствами, и выпалила. «Распутница!» Быстро ощупала меня глазами и неохотно добавила. «Тебе очень идет». Не до конца понимая ситуацию, я на всякий случай сделала шаг назад и уточнила. «То есть я больше не могильная плесень? Можно считать, что меня повысили?» Ответа не получила, и по стене обошла пыхтящую Летицию. Я была не в том состоянии, чтобы отбиваться от истеричных барышень, и очень легко могла случайно ей навредить. Летиция не Бетси, она не тренированная убийца, а просто несчастная дочь своей предприимчивой матери. Обогнув Летицию, я остановилась около своей комнаты, разглядывая раненые обои. В конце коридора окно уже заменили, как вероятно и в моей комнате, но пострадавшие обои остались на месте. Матушка сказала, что у нее нет подходящих. «Их заменят, когда она найдет достойный вариант», — произнесла Летиция, заметив мой интерес. «Ох, ясно». Я проскользнула в свою комнату, но дверь закрыть не успела. Следом просочилась Летиция, встала на пороге, глядя на меня из-под лобья. В голове мелькнула мысль, что я могла, наверное, ее недооценить. Они с Бетси много общались. Может, Летиция тоже опасна, а вся эта наивность и трепетность — напускное. Может, она также изображала послушную дочь приличную девушку, как Сокх притворялся добродушным градоправителем. Просто у нее лучше получалось. Может, бихар заставил ее охотиться на Сокха. И не потому, что он завидный жених, но из-за его статуса. Может, им просто нужен свой ручной градоправитель? Мысли проносились в голове с лихорадочной быстротой. Я думала о том, какая я неосторожная и невнимательная. Что, кажется, дом могут ждать большие повреждения, чем уже случилось. И начала собирать атакующее плетение. А Летиция вздохнула, выдохнула и всхлипнула. «Матушка говорит, что из-за тебя я могу потерять перспективного жениха, что я без безинициативна и ничего в жизни не добьюсь». «А... это нечестная борьба, потому что ты распущенная и бесстыдная, а я не такая». «Какая-какая я?» — ошалела переспросила. «Я, не веря в услышанное. Меня называли нелюдимой, мрачной, даже неприятной. Но чтобы бесстыдной?» Ты имела наглость ночевать в доме неженатого мужчины, и никто не знает, чем вы там занимались. Летиция, хочу тебе напомнить, что ночью на меня напали, и спать в своей комнате я не могла из-за выбитого окна. Ты могла бы занять комнату Бетси? Она запнулась и потупилась, нервно покусывая ноготь на большом пальце. Не только про то, что я к Сокху ночевать ушла, но и про Бетси Летиция уже все знала. А если тебе было страшно, то попросилась бы переночевать к кому-нибудь из девочек. Тебя бы обязательно пустили, я знаю. Я бы точно пустила. Но вместо этого ты решила провести ночь с мужчиной. Голос ее дрожал, когда она произнесла последнюю фразу. Что ж, я шагнула к ней, и Летиция невольно вздрогнула. Давай посмотрим. На меня совершили нападение именно в этом доме и едва не убили. Могла ли я чувствовать себя здесь в безопасности? Разумеется, нет. Могла ли я быть уверена в том, что Бетси не вернется, чтобы закончить начатое? Определенно нет. Могла ли я напроситься на ночевку к кому-то из девушек, сознательно подвергая их опасности? Не настолько я безжалостная, если честно. И поэтому ты решила подвергнуть опасности господина Сокха? Я не стала говорить о том, что он сам вызвался и был достаточно настойчив, и что наш добренький гердоправитель сам еще как опасен. Я просто улыбнулась и сделала еще три быстрых шага к летиции. Она, испугавшись моей улыбки и моего стремительного приближения, отпрянула назад и врезалась спиной в стену. У ее левого уха темнели две дырочки, места, куда ночью попали иглы. «Ты... ты... ты...» — она задыхалась от гнева. «Должна привести себя в порядок», — сказала я, закрывая дверь и развеивая непригодившееся атакующее заклинание. Напрасно призванная магия в недовольстве покалывала кончики пальцев, растворяясь в воздухе. Каждый новый день приближал меня к переезду в новый домик кладбищенского сторожа, но ожидание уже становилось просто невыносимым. Я едва успела скинуть на постель пальто и выбрать свежую одежду, когда в дверь постучали, резко и сильно. Кто это, я догадалась раньше, чем открыла и увидела стучавшего. «Добрый день, госпожа Бихар», — проговорила я миролюбиво, бросив быстрый взгляд на прячущуюся за матерью Летицию. выдала меня, приличная такая. «Я надеюсь, позор этой ночи больше не повторится, и вы не позволите себе впредь быть настолько легкомысленной», — строго произнесла Бихар, проигнорировав мою вежливость. В противном случае это может негативно отразиться на моем доме. «Это как?» — не поняла я. «Недопустимо, чтобы среди воспитанных девушек имелась та, что готова без стеснения остаться наедине с посторонним мужчиной. Ночью! Я не желаю стать темой для сплетен!» летица за ее спиной согласно кивала. «Вам не о чем переживать», — пообещала я. «Мне больше нет нужды ночевать у градоправителя». Да и возможности тоже такой нет, гостевая спальня уже надежно занята Ашером. «Если о вас и вашем доме начнут сплетничать, то лишь потому, что здесь произойдет убийство одной квартирантки. Но это случится совсем не по моей вине. Я, знаете ли, умереть не стремлюсь». бихар замерла в удивлении, не понимающей глядя на меня. Вчерашнее нападение Бетси и ее спешный побег она приняла за вышедшую из-под контроля ссору и, вероятно, винила во всем меня. Не могла домовладелица принять то, что под ее крышей жила настоящая убийца. «Простите, но у меня мало времени. Мне нужно привести себя в порядок и отправиться в канцелярию», произнесла я, медленно закрывая дверь. Бехара этому никак не препятствовала. Было слышно, как она тихо что-то обсуждает с слетиться и отдаляясь от моей комнаты в сторону лестницы. Через неполную минуту, когда я пошла в ванную, под дверью меня никто не поджидал. Еще через несколько минут с первого этажа раздались звуки музыки. Сегодня они были особенно ужасающими.